Мердно гудит двигатель, когда космофургон приближается к расположенному на углу салуну Леди Дэй. В борту его открывается бойница, из которой выглядывает Лаура де Мотт из регуляторов. Ее белоснежные ручки сжимают не Деринджер, а ружье, двустволку. Однако выстрелы из этой двустволки гремят как разрывы снарядов, а в следующее мгновение с фасадом салуна приключается беда.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 Рути-тути, рука справедливости и мясовозка выезжают на пересечение Тополина и Гиацинтовой улиц. Стрельба стихает, а затем прекращается вовсе. Люди в доме карверов слышат, как горит соседний дом. Продуктовый магазин у Орла. Они-то думают, что это бунгало старины Дока. А в остальном так тихо, что болят барабанные перепонки. Пережившие рейд осторожно поднимают головы. Все закончилось.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 Дом этот по иронии судьбы из тех, что ставят на ранчо. Из бойницы паруса мечты Лаура Демот берет на мушку разбитое окно гостиной. Со стрелы следопыта целится в дом Хос Картрайд, и очень молодой Клинт Иствуд. В этой реальности Руди Ейц искнуто Джеб Мердок стоит на турели мясовозки с двумя ружьями. На обоих стволы обрезаны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 Белинда оглядывает кухню, продолжением которой теперь стал двор, потом поворачивается, чтобы вернуться к входной двери. Она делает шаг и замирает, бровью сдвигаются к переносице. Действительно, есть о чем подумать. В прихожую проникает лунный свет, поэтому силуэты она различает без труда. Проще всего узнать Бреда. Не зря же они прожили бок о бок 25 лет.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 Прислушивается к звукам, доносящимся из кухни. Голос в ее голове, тот, что требовал отомстить за Джимми, замолкает. И теперь Кэмми в некоторой растерянности. Глаза ее замечают промелькнувшие лучи красного света. Но никаких мыслей по этому поводу у нее не возникает. Кэмми ищет ответ только на один вопрос. Что ей теперь делать? Маринвилл и Уайлер на кухне, это несомненно.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 Они преодолевают бегом.